Глава девятнадцатая. Опять степи. Пишет Хаджи Рахим. Лучшее благо немедленное. Высшее счастье человека — иметь юрту на родине, близ светлого ручья, а кто без конца скитается по чужим странам, тот погибает без снисхождения. Монгольское войско непрерывным широко разлившимся потоком двигалось на юг, Через кипчакские степи. Солнце раскрыло свои бирюзовые дверцы, И ослепительное и горячее Смотрело с небес на широкую равнину, По которой ехали всадники, Довольные и веселые, распевая песни, Бесконечные и однообразные, Как степные дороги. Взлохмаченные, истощенные кони Жадно тянулись к первым Зеленым побегам степной травы. Порывы весеннего ветра доносили аромат вереска и полыни, который сменялся острым запахом тления, отвалявшихся повсюду растерзанных зверями трупов. Отлоги и увалы сменялись долинами, где еще белели сугробы тающего снега и поблескивали недолговечные весенние озерки. Над ними носились тучами утки, отливающие серебром лебеди и гуси. Отряды делали остановки, удаляясь один от другого, выбирая места с лучшими кормами. Патухан потребовал свежих коней. Покорные половецкие ханы пригнали табуны отборных коней и кобылиц. В одном из табунов находился белоснежный жеребец Акчаан, на котором Батухан двинулся в поход. Щидя нежного арабского аргамака, Джихангир после взятия Рязани поручил половецким ханам беречь его. Батухан пересел на горячего серебристого акчиана и с охранной сотней непобедимых и небольшой свитой поехал вперед к заранее выбранному месту на берегу степной речки. В долине, окруженной старыми курганами, был поставлен золотисто-желтый шатер. Возле него снова появились шатры семи ханских жен. Джихангир поочередно заходил в каждый шатер, начиная с самой почтенной старшей жены Буракчинь. Он оставлял каждой жене подарки, браслеты, ожерелья, перстни, куски аксамита и шелка. Жены пытались задержать его просьбами, слезами и воплями, но Батухан, не слушая их, дошел до седьмого шатра своей младшей звезды от Юлдус, где пожелал пить кумыс, привезенный кипчакскими ханами. Около входа в шатер стояли, почтительно преклонив колено, большой тучный Литун По, великий строитель стенобитных орудий, и молодой нарядный мусук Тайджи. Китаец был в просторной шелковой одежде, расшитой золотыми драконами в маленькой синей шапочке с длинным павлиньем-пером, сдвинутой на затылок. Молодой брат седьмой звезды блистал алмазами на пестром индийском тюрбане, золотым поясом и кривой дамасской саблей. Лицо Джихангира оставалось невозмутимым, когда он бросил на обоих беглый взгляд. «Я вызвал тебя, великий строитель Литунпо, под охраной вот этого храброго воина» и сотни нукеров, ты поедешь на реку Итиль, к тому месту, где переправлялось мое войско. Там находится заколдованная гора Урака. Ты проедешь вниз по реке Итиль и осмотришь ее берега. Найди место, где наиболее достойно можно построить мой походный дворец. Я хочу, чтобы к ступенькам его могли приставать морские корабли, чтобы с крыши дворца были видны родные степи, чтобы невдалеке зеленели луга с травой, любимой кобылицами. Дворец не должен стоять на открытом месте, где на него могли бы напасть степные разбойники. Поэтому разыщи остров, омываемый рукавами реки. «Слушаю и повинуюсь», — отвечал Литунпо. «Мой дворец будет...» сердцем и головой Вселенной. Мои приказы, как быстрые стрелы, полетят во все страны. Я буду назначать великих каганов в Каракаруме, буду сажать своих баскаков в городах покоренных народов. Моей воле подчинятся земли Востока и Запада. Тогда исполнится порученный мне завет великого Чингисхана».